Глава четвертая. лучший гор только... Грифоны. Немая темнота отлела, сознание рвалось наружу с многократной силой, надавливаясь на тонкую пленку, грань между «быть» и «не быть». Но рвалось, прикладывая все возможные силы, сжимаясь в потоки фантомных спазмов, потому что знала: «не сдаваться, не сдаваться». Раствора очнулась, вокруг была только боль. Точнее, оставался шанс, что было там что-то еще просто невидимое, а потому боль. По праву молодого монарха занимала даже сетчатку глаз. Она мерцала убийственно красным, постепенно теряя цвет и мутнее. Сознание вернуло контроль над телом, подсказав девушке «болит не все вокруг и даже не тело целиком, только бедро, рука и ребро, всего-то». «Старый шрам на щеке тоже щипал. При твоих размерах», тут же добавило сознание, «щита и словно на перину упало». Вот это уже завершали комплексы. «Вечные ранние пташки». Просфора еще не успела вспомнить, что произошло, а они уже тут как тут. Гудящие сотни назойливых комаров голова успокаивалась. Попадамс ощупывала пространство, поскольку с ней самой по ощущениям все было в порядке, хотя бы без крови и торчащих в разные стороны конечностей. Просфора решила понять, где оказалась. Руки нащупывали только холодные острые камни. Вернулись другие чувства. Тут, правда, оказалось безумно холодно. Даже свитер не помогал, словно бы кто-то открыл форточку и не захлапывал несколько столетий, пока дикие ветра хрипло, но задорно свистели. Видно, все еще ничего не было. И тогда, когда мозг, по всей вероятности, включился на полную катушку, просфоре стало по-настоящему страшно, Почти так же страшно, как на кухне. Она не презирала темноту, особенно такую густую и концентрированную. Отец часто смеялся, что в детстве просфора спокойно относилась к мрачным погребам и комнатам, но когда подросла, девушка словно переосмыслила темноту, смогла разглядеть ее получше и понять, как мыслитель. После годов созерцаний в позе лотоса, наконец-то разглядевшие прозрение. Просвора вовсе не боялась монстров, живущих во мраке или любых других тварей, хотя здесь как посмотреть. Став взрослой, Пападамс разглядела в темноте себя, каждого человека, если быть откровенным. В том-то и проблема, давно решила Просворе, в каждом из нас живут тени, большие, маленькие, может вообще только их... Побледневшие огрызки, неважно, оказываясь в полной темноте, кажется, что вокруг наша собственная тьма, тайком от нас выбравшаяся наружу, потому и страшно, ведь думала, что это нечто извне, обманывала себя, уверяя, что оно чужое, а оно, это темное сосредоточение, вылезло прямиком из тебя, кипя мраком, поглощая изнутри. Зло внутри нас, не извне. и сейчас оно было повсюду. Вариантов развития событий, несмотря на все споры метафизиков, было два: оставаться сидеть на месте, отдав в себя чумазые руки судьбы, или идти в темноту. Направление не важно, главное просто идти. Просвора всегда выбирала второй вариант. Так появлялся хоть маленький шанс самой влиять на события, а не отдавать эти возможности кому-нибудь или в данной ситуации чему-нибудь другому. Шагнуть в темноту куда лучше, чем утонуть в ней от бездействия. Девушка приподнялась, нащупывая руками холодные подземные камни, похожие на притупившиеся бритвы. Опираясь на них, с более-менее вернулое равновесие, Тело ныло, но функционировало. Просфора проверила, ней ли тетрадка Альвио. Та, благо, не выпала из глубокого кармана. Там же оказалась и записка дяди. Воспоминания снова мотнулись назад. Дрожь пробежала по телу дядя, убийство дракона. Что же ты скрываешь, дядя? И от каких воспоминаний прячешься? Ей снова стало страшно, как человеку с панической боязнью высоты, которого друзья все же притащили прыгать с парашютом. Но других вариантов не оставалось. Нужно идти, в конце концов, это ведь горный Хмельхольм, и быть не может такого, чтобы даже самые глубокие тоннели не вели наверх. Так просто обязано быть. Просфора зажмурилась, так делала всегда, когда перешагивала через себя, через внутренние сомнения, страхи и замки-установки, блокирующие поведение, и пошла, стараясь не отпускать холодных камней. И почему так всегда? Думала она, пока мысли возвращали себе сияющую ясность. Всегда нужно перебарывать себе. Почему нельзя, чтобы все было проще? Проще было у других, но не у просфоры, которая тащилась вперед, гремя тяжелыми цепями сомнений и комплексов, навешанными на себя самостоятельно.